Да вспомню, что очень много поводов стали подавать наши командиры для и таких разговоров. Скажите, от чего вы находитесь здесь, будучи раненым? Разве вас некем заменить? Где командир полка Вяткин? Не могу, товарищ подполковник оставить людей. Я вместе с ними переправлялся. Они хоть какие-то надежды связывают со мной. Спокойнее дела делают, когда я здесь.